Приготовьтесь, пожалуйста, к практике йога нидры Ложитесь на спину в позу шавасана. Ноги слегка разбросаны в стороны, чтобы между ними было небольшое расстояние. Руки расслаблены, лежат вдоль туловища, но не касаются тела ладонями вверх. Устройтесь поудобнее и убедитесь, что вам ничего не мешает. Мысленным взором просмотрите свое тело и убедитесь, что оно вытянуто от головы до пальцев ног. Слегка потяните на себя стопы и расслабьтесь. И слегка потяните на себя подбородок и тоже расслабьтесь. Закройте глаза и не открывайте их до тех пор, пока я вас об этом не попрошу. Помните, что во время всего сеанса вам следует сохранять полную неподвижность. И если вас будет беспокоить ваше тело, попробуйте сделать несколько выдохов через ту зону, где вы испытываете беспокойство и наблюдайте, как тело успокаивается. И сейчас делайте глубокий вдох и выдох всем телом. И почувствуйте, как с этим выдохом тело тяжелеет и плотнее прилегает к полу. И чувствуйте, как с каждым выдохом Тело становится все тяжелее. Оно словно растекается по полу. Развивайте чувство расслабленности во всем теле. Нет необходимости совершать какие-либо действия для расслабления тела. Просто развивайте чувство расслабления. Позволяйте приятной неги растекаться по всему вашему телу. Это чувство можно сравнить с состоянием засыпания, когда тело все больше и больше размягчается и расслабляется. И сон почти одолевает вас. Но вы все еще не спите. Вся ваша активность сейчас сводится к тому, чтобы слышать мой голос и осознавать то, о чем он говорит. Представляете, как с каждым выдохом все ваши тревоги, волнения, заботы словно выталкиваются из вашего тела прочь и рассеиваются в пространстве С каждым выдохом Тело освобождается, расслабляется, успокаивается. Успокаивается дыхание, успокаиваются мысли, Тело тяжелое и расслабленное. Чувствуйте, как с каждым выдохом тело все тяжелее и тяжелее. Плотнее дает в пол. Тело тяжелое, приятно тяжело. Пятки плотно дают пол, тяжелые стопам голени. Колени, бедра, таз тяжелый, неподвижный. Тяжелый живот давит на поясницу. Поясница растекается по полу, как горячая тягучая масса. Тяжелая грудь да, на лопатки, Под этой тяжестью лопатки плотнее прилегают к полу и растекаются по нему. Тяжелые неподвижные плечи, руки, Два больших тяжелых шара ваших ладонь. Два больших тяжелых шара ваших ладонь. Руки тяжелые и не Расслаблены шеи, затылок, голова, макушка, лицо. Мышцы лица мягкие, расслаблены. И они словно стекают вниз, как вода с Лицо расслаблено. Расслаблена голова. И все тело. И сейчас настало время сформулировать вашу санкальпу, вашу формулу твердой решимости. Сейчас сформулируйте для себя краткую, четкую, утвердительную установку, которую вы хотели бы прорастить в своем сознании. И мысленно произнесите ее три раза, очень осознанно. Чувством глубокой уверенности и решимости. И оставьте сейчас свою санкарпу, отпустите ее. Пусть она растворится в пространстве. А мы переходим к ротации сознания. Я буду называть часть тела вы мысленно, переключая туда свое внимание, сохраняя при этом полную неподвижность и расслабленность, как телесную, так и умственную. Начинаем с правой стороны. Большой палец правой руки. Указать Средний. Безымянный. Мизинит. правой ладонь. Тыльная сторона правой ладони. Запястье. Рука от запястья до локтя. Локоть. Рука от локтя до плечевого сустава. Плечевой сустав. Правая подмышка. Весь правый бок. Правая часть талии. Правый тазобедренный сустав. Правая ягодица. Бедро правой ноги. Колено. Голень. Щиколотка. Пятка. Голеностоп. Подошвы правой стопы, большой палец правой ноги, второй, третий, четвертый мизинец. Переходим к левой стороне. Большой палец левой руки. Указательный, средний, безымянный мизинец. Левая ладонь. Тыльная сторона левой ладони, Запястье. Рука от запястья до локтя. Локоть. Рука от локтя до плечевого сустава. Плечевой сустав. Левая подмышка. Весь левый бок. Левая часть талии. Левый тазобедренный сустав, левый годица, бедро левой ноги, колено, голень, щиколотка, пятка, голеностоп, подошва левой стопы, большой палец левой ноги, второй, третий, четвертый, мизинец. Поднимаемся вверх по задней стороне тела. Мысленным взором просматриваем пятки, икроножные мышцы, подколенное пространство, заднюю поверхность бедер, ягодицы, поясницу, нижнюю часть спины, лопатки, плечи, заднюю поверхность рук, шею, затылок, голову, макошку, макошку, макошку И опускаемся вниз по передней стороне тела. Рассматриваем лоб, брови, точку между бровей, виски, переносицу, кончик носа, нос, уши, скулы, щеки. Губы, подбородок, всю нижнюю челюсть, горло, ключицу, правую часть груди, левую часть груди, центр груди, солнечное сплетение. Передняя поверхность рук, ладони, живот, нижнюю часть живота, пах, бедра, колени, голени, голеностоп, пальцы ног, подошвы стол. Вся правая нога, вся левая нога, обе ноги, вся правая рука, вся левая рука, обе руки вместе, вся голова, тующая таз до шеи. И все тело в целом. Все тело в целом. Ваше внимание перемещается к дыханию. Наблюдайте за потоком дыхания, ничего в нем не меняя, просто наблюдайте, как происходит вдох и выдох. И как на вдохе живот мягко приподнимается, и на выдохе мягко опускается, на вдохе мягко поднимается и на выдохе мяг опускается. И начните вести подсчет движений живота на вдохе и на выдохе. От 54 до 1 в обратном порядке. Вдох. Живот приподнимается. 54. И выдох. Живот опускается. 54. Вдох. Живот поднимается, 53, и выдох, живот опускается, 53, продолжайте, и если вы ошибетесь, начните, пожалуйста, заново. А теперь переместите свое внимание в зону груди. И наблюдайте теперь, как грудь на вдохе приподнимается и на выдохе опускается. На вдохе приподнимается и на выдохе опускается. И вновь начните вести подсчет ваших вдохов и выдохов от 54 до 1 в обратном порядке. Будьте внимательны, если вы ошибетесь, начните, пожалуйста, заново. И теперь переместите свое внимание к точке между бровей. А из точки между бровей переместите внимание в угол головы. И наблюдайте темный экран, пространство, которое вы видите внутри головы по ту сторону закрытых глаз. Наблюдайте темный экран. Он может быть черным, темно-синим. Возможно, он будет у вас белым или золотым. Он может быть пустым. Или на нем могут быть... Цветовые фигуры, всполохи или даже образы, сюжеты. Ничего не оценивая, просто наблюдайте. И сейчас словно шагните вглубь этого экрана и окажитесь в другом пространстве. Представьте, что вы стоите босыми стопами на земле в теплый летний день. Вы стоите на лесной поляне в теплый летний день. Сверху мягко пригревает солнце. А выше стопы чувствуют тепло, идущее от земли. Почувствуйте плотность земли. Почувствуйте ее твердость, основательность. Вы чувствуете плотную, твердую, теплую землю. И чувствуете, как тепло от стоп поднимается вверх, по вашему телу наполняет его. Вы чувствуете основы под своими стопами. Осознайте, как чувство надежной основы под ногами наполняет вас глубоким спокойствием. Почувствуйте землю всей поверхностью ваших стоп. Медленно, неторопливо представьте, как вы делаете небольшой шаг ступая на землю всей поверхностью стопы. Сделайте еще один шаг. Медленно, вдумчиво, словно пробуя на вкус движения и ощущения стопы. Почувствуйте, как стопа всей своей поверхностью мягко опускается на землю, словно растекается по ней. Почувствуйте все неровности поверхности земли. траву, слегка подсушенную на солнце, корни трав, деревьев, листья, сучки, может быть, мелкий камни. Ощущайте плотный контакт ваших стоп с поверхностью Земли и чувствую все нюансы. Расслабляйте ваши стопы еще больше, позволяйте стопам становиться мягкими и словно растекаться по поверхности земли, сливаясь с ней в плотном контакте. Чем плотнее этот контакт, тем больше чувство надежной, плотной основы. Чувство спокойствия, безопасности разливается по вашему телу и наполняет все ваше тело и все ваше существо. Пропитывайтесь им. Проникнитесь ощущением плотной, твердой, надёжной основы под ногами и возникающим от этого чувством абсолютной безопасности, глубокого спокойствия, доверия и защиты. Пусть оно станет частью вас. Пусть все ваше тело и ваше сознание наполнится этими ощущениями и чувствами. Позвольте им заполнить вас целиком. Пусть ваша кожа впитает эти ощущения. Почувствуйте, как кожа словно расширяется, позволяя ощущениям проникнуть глубже в мышцы. Почувствуйте, как мышцы тоже наполняются этими ощущениями. И словно становятся более упругими, плотнее обхватывают кости. Почувствуйте, словно и кости тоже наполняются этими ощущениями. И словно крепнут, становятся более плотными. Побудьте в этих ощущениях. Почувствуйте, что не только все ваше тело, но и ваш ум, ваше сознание, все ваше существо наполнилось осознанием абсолютной безопасности, надежности, защиты, глубокого спокойствия. Побудьте в этих ощущениях. Чувствуйте теперь, как ваши расслабленные стопы, становясь все мягче и мягче, словно растеклись по поверхности земли, соединившись с ней еще плотнее. И теперь представьте, что вы словно прорастаете вглубь земли. Как если бы от ваших стоп вглубь земли уходили корни. Какие-то корни уходят в землю глубоко, какие-то паутины расползаются сразу под верхним слоем земли. Ветвистые полные жизни корни распространяются под поверхностью земли, уходя вглубь и вширь. Эти корни питают вас жизненной силой. Почувствуйте, как от корней через ваши стопы могучая жизненная сила поднимается вверх по вашему телу и наполняет его. Крепкие, надежные корни питают вас и дают вам основу, почву, откуда вы можете прорасти вверх. Наблюдайте, как крепнет у вас чувство основы. Укорененности. Чувствуйте, как жизненная сила Земли наполняет вас. Наблюдайте, как чувство глубокого спокойствия и абсолютной уверенности, стабильности заполняет собой все ваше существо. Побудьте в этих ощущениях. И теперь, запомнив эти ощущения, запомнив их всем своим телом и запечатлев их в своем сознании, позвольте картинке медленно начать растворяться, а сами вновь вернитесь вниманием к темный экран, который вы видите по ту сторону закрытых глаз. И вновь наблюдайте все, что вы там видите. И вспомните сейчас свою санкальпу, свою формулу твердой решимости и повторите ее спокойно и уверенно трижды, точно так же, как вы формулировали ее в начале практики, ничего не меняя местами. Сейчас вновь вернитесь вниманием к своему дыханию. Осознайте свое дыхание. Осознайте вдох и выдох. Почувствуйте, как каждый вдох наполняет вас жизненной силой. Осознайте также свое тело. Почувствуйте все точки соприкосновения тела и пола. Почувствуйте свое тело плотным, тяжелым. Возможно, вы почувствуете какие-то части тела, которые затекли, онемели. Просто осознайте их. И затем соедините ощущение тела и дыхания. Осознайте, что дыхание происходит в вашем теле. Сделайте чуть более глубокий вдох и выдох. И начните шевелить пальцами рук, ног сжимайте, поразжимайте их. повращайте стопами, кистями рук в одну, в другую сторону. не открывая глаз, соедините ноги вместе, руки вытяните за головой. И на вдохе потянитесь, растяните все тело. Тянитесь за руками, за ногами, вдох. И на выдохе расслабьтесь и свернитесь калачиком на правом боку, спрячьте лицо в колени, скруглите спину и побудьте так. Почувствуйте, как от вашего дыхания согреваются колени, от колен согреваются глаза. В коленях открывайте глаза и потихоньку возвращайтесь в положение сидя, Осознайте себя полностью вернувшимися. Осознайте свое тело. Хорошенько разотрите ладони друг об друга. Накройте ладонями лицо. И сделайте несколько медленных круговых движений ладонями по лицу. И затем пройдите ладонями вверх к макушке, плотным контактом, умойте все тело ладонями, начиная от макушки вниз, двигайтесь вниз к затылку, к плечам, пройдите к грудь, лопатки, поясницу. бедра, обязательно колени. Дойдите до пальцев ног. И на этом наша практика окончена. Спасибо.